Глава 5. Новый план. Мы сидели на мостике, повернув кресло. Точнее, я, Анна, София Шериф и Хлоя, которая не спешила уходить, пока ее муж договаривался с кем-то на джампере о возможности пристроить их и дать складскую ячейку под вещи. Шериф жрал какие-то сухарики, облокотившись в углу задумчивым. Мы обсуждали последние события. Так вот, подводя итог... Это... Пиз... Начал шериф подсказывать более правильное слово, оканчивающееся на «братья». Но Анна на него шикнула. «Ну так-то он прав», — хохотнул я. «В общем...» Парадис и Атлант сговорились и решили создать свое независимое государство. Не платить налоги федерации и не подчиняться законам, держащим корпоратов в узде. Они ловко все провернули, скорее всего, раздав взятки всем, кто мог заметить. Идейных или устраняли, или отвлекали внимание. Не представляю, сколько людей тут погибло в том числе наемников, Хлоя покачала головой, расслабившись в кресле, которое ей уступили. Сектор Орла в значительной мере осваивался мощностями парадиза, только если раньше они за терраформинг получали солидную оплату от Федерации или процент от планетарного ВВП, то теперь планеты целиком их Из-за сложности логистики тут и без того действовал изолированный товарооборот. Все необходимые вещи тут были. Я кивнул и продолжил. Кроме большого, часто флота, они вообще отставали по военным технологиям и любые поползновения в сторону малых военных корпораций гасили антимонопольщики. «Учитывая экономическую ситуацию и корпорацию с полным циклом производства, это логично», — согласилась София. «Исследуя текущую ситуацию в плане экономики Земли, позиции флота, политических дебатов на разных аренах из-за скорой избирательной программы нового президента, момент идеальный, чтобы попробовать объявить независимость своих планет. Но я все еще не могу понять, Как они разбили флот в ВКС. Неужели он здесь был настолько слабый? Не может такого быть, не согласился я. Вдруг в центре перелетят, или Орион решит забрать развитый анклав? Атлант смог стать мощной частной силой, торгующей кораблями и военными услугами. Но чтобы быстро сломить региональный флот Федерации? Даже при оптимистичном прогнозе они бы потеряли слишком много кораблей. У двух других ситуация была немного иная. Я припомнил уроки истории. Земля достаточно обжигалась, давая колонистам слишком много свободы. Если она еще могла принять беззаконный фронтир, но вроде как в нашей юрисдикции, то уж точно не полностью независимые миры. В середине 28 века так появилась Федерация Орион, обосновавшись в районе соответствующей туманности и тем самым окончив волну колонизации на первом поколении РСТ-движков. Дистанции большие, движки медленные. Достаточно дальние колонии решили, что Земля им больше не нужна. «Считалось, что тот раскол неизбежен», — сказала София. Отдаленные регионы естественным образом сложнее контролировать. Кораблей тогда было мало, методы управления множеством планет не развиты. Наш случай больше похож на АСП. Под конец затяжной войны к Сентери, когда всюду был достаточный хаос и экономический кризис, люди устали, а продолжение войны было почти немыслимым. Ситуация оказалась идеальной. Хорошо еще, что мы не развалились на еще большее число государств». Я также кивнул. Тогда от обеих федераций откололось множество старых и не очень планет и назвались Альянсом. Возразить им тогда не могли. Конец 30 века был жарким. Больше 150 лет битв с инопланетной угрозой, с попеременным успехом, иссушили силы человечества. Колонии хотели направить ресурсы на свое развитие. Им надоела жесткая политика двух наций, и то, что создающийся на их верфях флот улетал куда-то далеко, а их мирам то и дело доставалось. Когда все улеглось, у них уже было рабочее правительство и свои ВКС. Но больше допустить дробление нации не намеревались. Однако РСТ-3 стал еще одним переломным моментом. Корабли, которые могут лететь по системе в варп-режиме сразу после прыжка, не дожидаясь перезарядки. Как только ВКС и АКСИ оснастили ими, сразу задумались о контрнаступлении на ксеносов. Те, может, и прекратили активно лезть к нам большими флотами. Но то и дело наносят удары там и тут». «Неужели власти не могли предвидеть бунт?» — недоумевала София. «Здесь сошлись все факторы. Развитый в меру удаленный анклав». А, «Легко судить в ретроспективе», — протянул шериф, шумно разгрызая очередной сухарик. «И вообще, что вы себе голову забиваете?» «Мозг нужно тренировать», — сказал я, — «как мышцы. И вообще, ситуация странная». «А где ты это вообще достал?» — спросила Анна. «Из запасов ТС? Не помню такое на нашем складе». «Не из наших!» — покачала головой Хлоя, глянув на пачку. «Нашел в дальнем углу склада. Неплохие!» Шериф продолжил их самозабвенно грызть. Анна подошла и глянула этикетку на пачке. «Срок годности полтора года назад истек». «Да ладно!» А на вкус ничего. Шериф удивленно уставился на этикетку. Думал, ты следишь за порядком. Ну, с сухими продуктами вечно забываю. поди где то далеко лежал. Я развел руками. Но ну, ничего, твоя печка и не такое пожирала. Помнишь, как ты шаурму около космопорта той захолустной аграрной планеты купил? Еще я предупреждал, что, похоже, у ларька нет водопровода. «Ой, не напоминай!» — сморщился он. «Зачем покупать еду в таком месте?» — удивилась Хлоя. «Мы застряли с проверками. Таможня заподозрила нас в контрабанде, а голодный Шриф не такой добрый и пушистый. Но срал он потом дальше, чем видел. Зрение у него хорошее. Мне еще одному нашему общему знакомому пришлось его ждать около леса. «И вот мы перешли от войны к этому», — вздохнула София. «Обычное дело, прошу прощения. Возвращение к теме. Сейчас люди не измотаны войной. Послали большую часть флота в наступление, да, но ведь резерв остался и местный флот не должны были сокращать» может в массе устаревшие корабли но какое то время они бы держали оборону станций тем не менее корпораты решительно перетащили основные активы в сектор орла и выиграли достаточно времени пока они подчинят местные правительства и усилят оборону наращивая армию без всяких ограничений миров и ресурсов тут много сектор развит я одного не понимаю задумчиво сказала Хлоя. «Даже если перебили цепочку варп-ритрансляторов, и наш флот не успел получить известие до того, как покинул зону покрытия сети, но быстрые разведчики должны были успеть долететь до зоны покрытия сети и подать сигнал. Если их не остановили, задумчиво сказала Анна, всех не удержишь». Но если выделить неподконтрольных лучших прыгунов и своевременно их остановить, то у более медленных как раз не хватило времени сбежать. К тому же на прямых путях могли поставить перехватчиков, вроде попавших на нас. Чего Корпе стоит перегреть всех нечистых на руку наемников и настоящих пиратов, пообещать амнистию и право целенаправленно заниматься любым делом. Кажется, такое называют каперством. Феномен известен еще с эпохи парусных судов Земли. Кто-то нанимает пиратов, узаконив свои юрисдикции, и позволяет им грабить другие суда. А за это еще и доплачивает. От пиратов требуется только не трогать своих. Такие есть и сейчас. Корпы порой обходными путями платят и даже помогают с оснащением, чтобы каперы сбивали корабли конкурентов. Доказать причастность сложно. Даже если пираты захватить живым, так юридическая машина Корпы заверяет, да он все, или это происки конкурентов. А то, что к ним попало оборудование, так потеряли контейнер, авария на корабле, или... «Так они у нас его украли!» Корпорация — это гораздо дешевле и безопаснее, чем применять свои силы. А отморозков хватает. Туманности «Орла» намного меньше обладателей РС-3. Им, по сути, надо было только перехватывать разведчиков ВКС. Местные корпы наверняка уже под колпаком. Уверен, земля уже в курсе, но они тянут время как могут». «К счастью, не смогли смять флот за одну битву. Думаю, в значительной мере это заслуга адмирала Фернандес». «Знаешь его?» — спросила Хлоя. «Ага. В каком-то плане». Одно время был в составе его эскадры. «Сам мог подчиняется только главному командованию, но нас ведь к флотам приписывают». «Так и все же удивительно, как перемололи флот». Я попробовал дозваться до Степана, благо внутренняя сеть работала. Судя по фону, он сидел на мостике своего корвета. «Шарт, что вы здесь делаете?» Пришлось улетать после того, как планету с городом старших обнаружили. «Можешь рассказать, как флот ВКС в секторе вынесли? И сколько это продлится? Ученые хотят к работе вернуться». А по другой группе ядерные ракеты шарахнули. Почти никто не выжил. И на них ведь откровенно охотятся. Не знаешь, почему? Я кратко обрисовал ситуацию. Даже показал запись нападения на Тесея. «Жесть! Корпораты совсем берега потеряли. Ладно, в этом нет ничего действительно секретного. Просто для гражданских инфу еще не обнародовали». «Но вы лично заинтересованы, так что смотрите, что мы получили». Теперь ахнула София, а пришедший Тимур ближе придвинулся к экрану, на котором появился сильно побитый корабль старших. Он атаковал флот ВКС, поля из многочисленных тяжелых орудий. Степан продолжал комментировать увиденное. «Длина корпуса 6 километров». По всем нашим размерным характеристикам это «Дредноут». Мало того, что таких кораблей в секторе «Орла» в принципе не было, так еще и в расположении флота стоял всего один линкор. А этой штуке — эсминцы на один зуб. «Дредноут» отправил в утиль почти две трети флота. Причем и нашим было чем ответить. Действительно, по дредноуту, который прорезал боевую формацию ВКС, как плазменный резак, тонкий лист железа, били всем подряд. Ракеты он сбивал не орудиями точечной обороны, как мы, опуская этакие энергетические волны, сразу уничтожая все подлетевшее достаточно близко. Монструозные орудия несли смерть. «Тяжелый флот — это не про уклонение», а про грамотное позиционирование и столкновение грубой мощи, про применение ограниченных ресурсов и тактические маневры. Дредноут мало того, что не собирался вести стационарную перестрелку, но и имел удивительное для своих габаритов ускорение, так что и отбивался как космодесантник в полном оснащении от толпы пиратов. Вот только его щиты не были всесильными и их иногда пробивали. Одни попадания не наносили бронеровным счетом никакого ущерба, другие добавляли ей новые выбоины. Но ведь у него были и старые пробоины, и огонь ВКС был слишком плотным. Порой удавалось сломать пушки, имевшие собственные щиты. Тяжелый корабль без прикрытия сдавал. Видео перемоталось, флот отступал. По нему уже никто не стрелял но повреждений на корпусе зримо прибавилось. Появилось несколько новых огромных пробоин. Корабль исчез во вспышке пространственного разрыва РСТ-прыжка. «Он сбежал в неизвестном направлении», — продолжил Степан. «Больше не появлялся, но сразу за ним ударил Атлант и дожал разрозненные остатки флота на патрулях». «Некоторые корабли захватили. Битва произошла всего через 15 минут после обрыва связи». «Дредноут старших. Функционирующий?» – выдавил Тимур. «Охренеть!» – веско выдал Борис откуда-то из задних рядов. «Профессор, нужно его захватить!» Не думал, что когда-нибудь услышу что-то настолько нелепо суицидальное. «Удачи, док!» <свят> Ой. Засмеялся Степан. «В общем, улетел корабль не пойми куда». «Атлант смогли взломать управление технологиями старших?» «Тогда Федерации конец!» Не на шутку напряглась София. «О, нет, конечно, иначе нас бы уже перемололи». Они просто натравили его. Его притащил за собой быстроходный эсминец Атланта. Корабль явно с трудом удерживал варп скорость этой громады, спровоцировал и сбросил на флот еще и удрать смог. В общем, Дредноут в итоге сбежал. Его ищут, но без энтузиазма. Сами понимаете, сейчас своих проблем гораздо больше. — Нам бы не позволить себя добить и корпоратов прижать, развалить их конторки по кирпичку. — Ну да, — задумчиво сказала Хлоя. — Если будет прецедент с удачным превращением Корпы в независимое государство, то попробуют и многие другие. — Дреднолд старших. — Функционирующий, — повторил Тимур. — Нам надо его захватить. — Я фыркнул. «Ты понимаешь, что проще подмять под себя какую-нибудь захолустную планетку и править сектором?» Степан снова усмехнулся, согласившись со мной. «В общем, такие дела. Сейчас собирают больше людей. Шарт, не хочешь присоединиться?» Охраной той планеты сейчас точно никто заниматься не будет. Но, как ты понял, корпораты считают все руины старших тут своими, и наверняка боятся, что вы найдете что-то прорывное и утащите. Не знаю, пошлют ли они своих исследователей сейчас, но точно будут следить, чтобы никто не улетел. К ВКС? Нет, тут целый флот. Не хочу вписываться в такое. И вообще... «У меня пока действующий договор. Спасибо за инфу. Может, как-нибудь сведемся?» Связь оборвалась. Тимур стал пересматривать полученное видео. «Ситуация сложная, и хорошо, что мы ушли с той планетки, пока к ней не прибыли подкрепления корпоратов. Желание устранить ученых понятно, хотя атака на джампере все еще остается какой-то сумбурной». Предатель из МОК отослал разведданные и попытался убить парочку яйцеголовых. Мелковато для него. Может, еще какой-то смысл был. Да и Ностромы могли не перехватывать таким образом, раз все равно планировали поставить маячок и отследить ученых. Только заставили напрячься другие команды. С другой стороны, сократили численность, понизили шанс, что кто-то отобьется. Но все же странно это. Интуиция недовольна. «Шарт, нам нужно найти этот корабль, собрать данные о перемещениях и обыскать туманность», — сказал Тимур. Я повернулся к нему, ища следы помешательства. «Допустим, найдем мы его и сдохнем». «Серьезно, док, включи голову». «Мы к планетарной батарее не сунулись, улетели, опасаясь прилета еще большего числа врагов. А ты теперь предлагаешь лезть на дрендноут? И чем тебе не устраивают, уже собранное? С ним сначала разберись. Это технологии разного уровня, и там полностью рабочая система. Может, даже еще живые старшие? Сам-то в это веришь? Криокамеры?» Хоть на одной базе или станции их находили? И ты прав, технологии разного уровня. Представь, что мы инопланетяне. Нас нашла менее развитая цивилизация и пытается взломать системы. Где им будет проще разобраться? В планетарном грузовом хабе или в дредноуте ВКС? Ученый замолчал, глубоко дыша. Он понимал, что я абсолютно прав. Не знаю степень их прогресса в изучении древних технологий. Подход к технике старших они точно нашли. Но готовы ли подступаться к вершине их технологий хотя бы в процессе взаимодействия? «Нам нужны ВКС», — констатировал Борис. «Только когда они обезвредят дредноут, мы сможем подступиться к нему. А пока у нас есть чем заняться». Может, просто начать поиски? ВКС пока заняты, а мы не будем терять времени. Нет. Стоит подождать, качнул я головой. Шарт, я тебя нанял. Это не значит, что я буду рисковать сверхмерой. Я поднял руку и взглядом заткнул ученого. Послушай, меня трудно испугать, но уровень опасности нужно соизмерять. Во-первых, Как-то убедишься, что нашел дредноут. Окажешься достаточно близко, чтобы засечь его. Если он такой скоростной, уверен, что мы после этого сможем от него удрать. Не прилетел ли он к какой-нибудь базе приписки, где киша дроны старших? Одно дело — разбомбленная каменюка, и то нас могли сбить те два корабля. Другое дело, если тут болтается целый дредноут пусть изрядно поврежденный. И ладно бы, я еще согласился аккуратно рыскать, но сектор кишит перехватчиками двух мегакорпораций. И, быть может, они уже знают, где дредноут и охраняют его. И ради чего риск? Чтобы первым узнать, где дредноут, в лучшем случае сможешь его в телескоп разглядывать. Тимур глубоко вдохнул, а после выдохнул. «Его взгляд мне не нравился. Я поставлю тебе любые модули старших, какие в принципе смогу». София, державшая руку на плече мужа, уставилась на него, как на ненормального. А Боря хлопнул себя по лицу. «Говорил, что не умеешь?» «Говорил». «Все равно нет». «Сядь ты спокойно, поработай недельку в относительной безопасности!» «Конечно, пушки старших хочется, но еще не факт, что он потом не передумает. Да и эти пушки надо сначала добыть. Я не боюсь риска, но у него хотя бы должен быть смысл со стороны ученых. Тимур — личность увлеченная и горящая своим делом, но его нужно тормозить». Впрочем, при случае напомню ему, что он все же может оснастить большие пары новых интересных пушек. «Тимур, нам надо будет поговорить», — строго сказала София. «Напоминаю, медкапсулы нет», — усмехнулся шериф. А когда в него метнули взглядом молнию, поднял ладони с глупой виноватой улыбкой. Хлоя удалилась, чтобы не мешать нам. Голос подала Анна. Эрик. Там же Кристина. М? Да, я помню. Но она-то сейчас в неопасности. С чего ты взял? Блондинка поджала губы и предвосхитила мой вопрос. Там две мегакорпорации. Это не маленькие сектральные компашки, а государство внутри государства. Только теперь нет стоящей над ними федерации. Они сами по себе и могут творить что угодно. Знаешь, как Парадис жестоко обращается с колонистами? Поджимает им все, чтобы увеличить свою прибыль. Знаешь, какие условия труда на Атланте? У меня есть знакомые, которые на них работали. И представь, им очень трудно было уволиться. Куча инстанций, потенциальных штрафов и давления. Корпоратам плевать на рабочих. Они для них что-то вроде дроидов, только проявляющих самоволие, а потому требующих больше контроля. — Все так плохо? — спросила София. — Все хуже. Знаете, что у некоторых корпораций есть право взыскивать долги самостоятельно, а если денег не хватает, удерживать на обязательных работах. «Там люди сгнивают. Работа в обычном вакуумном скафе, трижды заклеенным армированным скотчем. Норма. Искрящий плазменный резак. Плевать. Главное, что работает. Потерял руку на смене. Ой, у тебя же в это время был отгул, так что никакой страховки. Их бы жестоко штрафовали». Анна невесело усмехнулась, качая головой. Вы думаете, что это происходит в золотых и платиновых мирах вроде вашего? Нет, конечно. На задворках, где каперы, никого не удивляют. А пиратам дают посадку на станциях. Их держат в рамках. Когда переступают, дают по рукам. Но попасть в корпус откуда-то из гетто или вовсе будучи должником из-за того, что нанес ей урон, — это ад. Слышали, что шериф рассказывал про войну, где ему Дикий Запад побили. Вот там Корпа взорвалась, и то ее главной ошибкой было серьезно насолить солнечному капиталу. И все же федерации строились на заботе о населении и развитии, а Корпы — на максимизации прибыли. А там теперь целые миры — это территория, где работают только правила корпораций. У них еще и флота, и солдат не хватает. Сейчас они высосут из людей все соки. Голос Анны дрожал. Я положил руку на ее плечо, и она сразу же ее сжала. Эрик, Кристина в опасности. Не нагнитай Корпа у власти или нет, основа всего — люди. Иначе они могли бы улететь к какой-нибудь пригодной дикой планете. К тому же будут жестить и получат бунты, а с ними уничтоженную инфраструктуру. Месяц-другой тут все разрулят. «Да когда ты стал таким трусом, скотина бесчувственная?» Анна скинула руку и убежала с мостика. София утащила за собой мужа, Боря ушел за ними. «Знаешь, — протянул Шириф, я тебе то завидую, то не завидую». «Так я Анне ничего не должен?» «Кстати, Прокси тоже рано или поздно найдет способ с тобой поссориться, а у тебя лишь пара имплантов для поддержки общего состояния тела. Готовься к переломам. Нога только начало. «Ай, она другая», — отмахнулся он. «И вообще, Анна тебе тут все ремонтировала. Да, за деньги и после некоторых событий». Но мы ведь планировали поискать ее сестру. Не на территории мятежной корпорации. Мы к планете даже не подлетим. Тут как бы не пиратские разборки или опасный фронтир, а полноценная война. Корабли делятся на свои и чужие. Ты или с нами, или против нас. Никаких нейтралов или залетных. Но она не черствый мужлан ухмыльнулся здоровяк. «У тебя есть в голове схемы, просто ты о них не говоришь. Иди давай, я пока договорюсь о продаже добычи. Наверняка от лишних пушек, скафов и деталей не откажутся». Пришлось все же идти кани и успокаивать. Уклонился от пары оплеух и кое-как удержал в удушающем. Э, в смысле, в объятиях. «И чего ты завелась?» «Прошло не так много времени, и ты понимаешь, что тут война в самом разгаре». «Отпусти», — буркнула она, и когда я отошел, уставилась на меня с нечитаемым выражением. «Эрик, пожалуйста, помоги. Она моя семья. Мы с сестрой все детство и юность провели вместе. Я заплачу». Буду ремонтировать тебе на корабле все, что угодно, просто так. Сколько будет нужно. Хоть корабельным инженером, хоть всю жизнь летай ко мне. У меня плохое предчувствие. М да тяжелый случай. И предчувствие у нее. Как всегда, Шила нашла выход и сделала из него вход. Оставь себе свои деньги. Пожалуйста, взмолилась она. Режим переключился, то трус, скотина и дерется, то вдруг последняя надежда и бери все, что хочешь. Начавшийся поток извинений пришлось перервать, взяв ее за плечи. «У меня есть вариант, но ученым он не понравится», — продолжил я. Анна расцвела. «Спасибо, и деньги за полет все равно не возьму. Не кредо. Пошли уговорим яйцеголовых». Что ж, может, так и получше. Я позвал Марцинкевичей, явно основательно поругавшихся из-за горячности Тимура, и вывалил свое предложение. Поскольку мы все равно не можем продолжать исследования, вернее, они пахнут самоубийством или бесполезностью, как мы и договаривались, просто продлеваем договор и ждем разрешения ситуации. От вас ничего не требуется, — Вместе с тем Анна горит желанием найти сестру. Опросиживать на джампере скучно. Посему есть вариант. Я предложу ВКС свои услуги как разведчика. Почти наверняка согласятся, ведь Банши, как причастный к ВКС, не светился, в недавней битве не участвовал. Едва ли корпораты получили полные списки кораблей во флоте. Поэтому моя кандидатура хороша. «ВКС наверняка интересно, что творится в населенных системах, и они рассылают людей. Мы попробуем найти Кристину, соберем разведданные и вернемся. Вы пока спокойно подождете тут. Обработаете результаты исследований, займетесь артефактами». Анна сидела с широкой улыбкой. Ученые на какое-то время вернулись в каюту и обсуждали это. А по возвращении Тимур вновь меня удивил. «Хорошо, но мы останемся на корабле». «Вам в жизни так не хватает риска?» «Тут тоже опасно», — ответил за него Борис. «Снова начнется битва флотов, а мы никуда с этого носителя не денемся. Даже не будем знать, что снаружи происходит. Уж лучше на малом, довольно быстром корабле иметь возможность самостоятельно добраться до пузыря». «Вы уверены?» – переспросил я. «И не будете против?» «Еще мы можем попытаться получить их данные по старшим», – добавила София. «Допустим, вы в курсе, что для этого придется ломать не компьютер в случайном офисе, а что-то уровня основных корповских баз данных?» «Мы попытаемся», – она пожала плечами. «Как они заставили дредноут старших гнаться за собой?» Что планировали делать, если он пробьет весь флот и примется за них? Может, все же получили в какой-то мере контроль? До чего смелые мне ученые попались. С одной стороны, я был рад, когда они брали в руки пушки, сжимали волю в кулак и шли в бой. Переключение на Нострома немного их закалило. Отстрел дроидов и уничтожение пиратов тоже изрядно прибавили уверенности. «Но сейчас... Хм... Ну, при условии, что вы не лезете куда-то так, чтобы повергнуть угрозе конспирацию в неподходящий момент. А еще я вас поднатаскаю в плане ведения пехотного боя. С последним не имеем никаких возражений. Но о какого рода конспирации ты говоришь?» — уточнил Тимур. «Смена идентификатора, конечно». «ВКС можно гораздо больше, чем простым пилотом». Я хмыкнул и, получив согласие, решил снова позвонить Степану, чтобы ускорить процесс. «ВКС при успехе, соразмерно важности и актуальности сведений отвалит немалую сумму. Операция ведь рискованная, и Анна спокойна, и мне не скучно. Конечно, безопаснее всего отлететь на пару прыжков и болтаться посреди пустоты. Или вообще направиться к пузырю окольным путем, сначала отлетев в сторону. Ведь на кратчайшем может быть засада. А если нападут сюда, то нас или не выпустят из ангара, или скорее пригод. Я уж точно не привык отсиживаться в стороне. А при особой удаче мы все очень хорошо заработаем. И достанем Кристину, если, конечно, сможем определить, на какой она планете.